Локация третья. Земля. Россия. Внезапный вызов к начальству ничего хорошего никогда не сулил. Но Флора Дремова, командир группы особого назначения ЦОК, звание Космайор, вызову обрадовалась. Причина у нее была, однако делиться ею со своими подчиненными и приятельницами она не стала. Свой интерес к развивавшейся в последние дни проблеме с дойкой солнца она тщательно скрывала. Поэтому заявилась она предсветлые очи полковника Лаврентия Климука, глаза у него действительно были необычайно светлыми, словно сделанными из прозрачных кристаллов хрусталя, в режиме удаленного доступа, естественно, точно в назначенное время. Было ровно 10 часов утра 1 октября. 50-летний Лаврентий Павлович Климук, начальник бригады обеспечения безопасности центра, До этого служил в Касконе, контрразведке ФСБ, но после трагедии на Марсе, где он едва не погиб, провалившись в сеть подземелья Красной планеты, перешел на службу в ЦИОК и за несколько лет превратился в гаранта безопасности экспедиций, планируемых Российским Космическим Союзом. Субтильного телосложения, невысокий, метр восемьдесят, не рост для мужчины, как считалось, в мире – Сухощавый, с гладким морщинистым лицом, он тем не менее обладал жестким характером, и сослуживцы его побаивались. Он мог и выругаться, и послать не справившегося со своими обязанностями бойца очень далеко. Обычно он не начинал речь с прелюдий и сразу предложил Флоре возглавить группу спецназа, которая должна была сопровождать экспедицию на солнце. Если честно, она давно ожидала, что на нее пойдет выбор начальника, предложившего командовать отрядом, потому что предприняла кое-какие шаги для обеспечения этого назначения. Тем более, что в данный момент Флора занималась рутинной работой на Луне, обслуживая российскую базу «Селена-2», и надеялась, что на нее обратят внимание. Вызов подтвердил надежды, и она с превеликим удовольствием согласилась. Флоре исполнилось 30 лет. Высокий рост, метр девяносто пять, и развитые плечи превращали ее, если не в баскетболистку, то в волейболистку. Сотрудники ЦИОК редко видели на овальном лице женщины улыбку. Но и отвести глаз от него было трудно, так как Флора являла собой образец красоты, достойный любого подиума. И точно так же на мужчин центра действовала фигура безупречных линий, данная ей природой. Никакими биоизменениями она не пользовалась. Однако характеру железной леди», как ее нередко называли, не давал шанса ни одному сотруднику ЦИОК приблизиться к ней хотя бы на расстояние дружеского привета. Она не прощала ни попыток ухаживания, ни попыток знакомства, ни тем более ошибок подчиненных. Хотя при этом никто не жаловался. А многие не только уважали, но и обожали своего командира. О личной жизни космайора знали только то, что она не замужем. И это было все, что можно было выяснить из присутствия Флоры в соцсетях. Она ничего не выкладывала ни на одной платформе общения. Лишь один человек мог похвастаться тем, что он видел на губах Флоры улыбку. Но это был сам Лаврентий Климук с которым она познакомилась еще в космической разведке. Полковник и сам улыбался редко, показывая неожиданные теплые ямочки на щеках. Но это случалось архиредко, в исключительных случаях, если кому-то вдруг удавалось шутка. Впрочем, никто не был свидетелем проявлений эмоций и флорой. Ей достаточно было просто посмотреть на человека, чтобы тот взял под козырек и побежал исполнять любое распоряжение майора. У женщины были черные блестящие волосы, и ей хорошо бы подошла современная прическа типа тайфун. Однако никаких новомодных причесок она не носила. В отличие от многих девушек на службе, нередко украшающих голову тату-узорами или фонтанами самых фантастических форм, и предпочитала обычную смарт-стрижку типа каре. 2 октября она с группой из семи спецназовцев прибыла на Плесецкий полигон, где их познакомили с экипажем солнцехода и учеными, назначенными в исследовательский отряд. Командира корабля Олега Соловьева Флора знала хорошо. До своего назначения на солнцеход Олег работал в спасцентре на Венере и участвовал в спасении индийской экспедиции, попавшей под выброс серного вулкана. Знала она и навигатора корабля, Степана Нагорного, с которым встречалась год назад на Меркурии, где строилась российская станция. Остальные члены экипажа знакомы ей не были. Группу провели по отсекам модуля, по сути представлявшего собой космический корабль с улучшенной защитой, управляемый новейшим кванком по имени «Страга». К этому времени в мире произошла Третья техническая революция, основанное на создании материалов с заданными свойствами, их часто называли жидким металлом, что позволяло создавать роботов любой формы и строить сооружения в космосе любой сложности, да еще и пользоваться технологиями 3D-печати. Стали применяться и технологии параметрического дизайна и фрактального выращивания, что сказалось на геометрии космических объектов. Победитель огня выглядел как своеобразный кентавр, имеющий торс, а вместо ног четыре плавника, поддерживающие сложный корпус. При этом он был невероятно красив, вызывая дрожь восхищения и удивление у зрителей, не понимающих, как такое сооружение размерами с авианосец может казаться совершенным. Внутренние интерьеры солнцехода в общем техническом предназначении были флоре знакомы. Она летала на всех видах транспорта, в том числе на баржах, доставляющих полезные ископаемые со стероидов. Одним из самых ценных видов был обыкновенный лед. На яхтах и на военных кораблях от корвета до эсминца и крейсеров, имеющих все удобства для экипажей, а не только для пассажиров. Российские суда строились с учетом комфортной работы для всех людей на их борту, и практически все внутренние интерьеры космических сооружений России мало отличались друг от друга. Тем не менее, Флора и ее бойцы обследовали солнцеход от Киля до Клотика по образному выражению Старпома, победителя огня Ивана Пархоменко, чтобы знать все его скрытые особенности. После этого всех подсоединили к сети интеркома-модуля. И они могли общаться с экипажем солнцехода, а также с начальником экспедиции, доктором астрофизики Сулейменом Ковальчуком и с капитаном победителя. Торжественных проводов не планировалось. Экспедиция собиралась не ради торжества лагеря ШОС в деле покорения космоса, а для решения конкретной задачи. Но эта задача касалась всех жителей Земли и Солнечной системы, поэтому ею заинтересовались многие космические структуры разных стран. В ЦИОК стало известно о подготовке индийской и китайской экспедиций, и президент России дал указание поспешить. Победитель огня стартовал с Плесецкого космодрома в 12 часов по местному времени. Космические корабли давно перестали пользоваться химическим топливом, используя антигравитационные технологии – и старт модуля не произвел среди редких провожающих особого впечатления. Обменявшись репликами, Лаврентий Климук и Парфинтий Миранда вернулись в центр управления. — У вас нет настроения, Лаврентий Палыч? — заметил Миранда, когда оба зашли в кабинет директора. — Конечно, нет. — буркнул Климук. — Не могу представить, кто может откачивать солнечную плазму такими темпами и зачем. Это какие же могучие технологии должны иметь инопланетяне? Инопланетяне ли? Вот вопрос. А у вас есть другие варианты? Нет. Может быть, мы ошибаемся, а на деле проявился какой-то ранее неуловимый эффект, и никаких зеленых человечков нет? Хотелось бы верить. Вздохнул Миранда.